В нашем роду никогда не было Иоаннов. Но, брат мой, я говорю вам, что дала обед Что ж, придется уважить ваше желание. Если родится мальчик, он будет зваться Иоанн Первый». Прибыв во дворец Сите, Филипп направился в покой своей супруги Жанны которая, сияю счастьем, нянчилась с крошкой Луи Филиппом, кричавшим, как и подобает кричать в двухмесячном возрасте. Но графиня Маго, услышав о возвращении зятя, как фурия примчалась во дворец, засучивая на ходу рукава. — Ох, сынок, пока вы отсутствовали, меня предали. Известно вам, что натворил Вартуа?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 Мои посланцы строго выполняют мои распоряжения, — спокойно отозвался Филипп. От удивления Маго даже замолчала и застыла на месте, с открытым ртом выпучив глаза, но, оправившись от первого потрясения, завопила еще громче. — Ах, справедливо? Значит, по-вашему, справедливо грабить мои замки, вешать мою стражу, топтать мои нивы? Значит, это вы так распорядились? Значит, вы поддерживаете моих врагов? Ваше распоряжение? Вот уж действительно заплатили мне за все добро, которое я для вас сделала. На ее лбу вздулась толстая синяя жила, и Филипп подумал, что вечером его теще придется отварить кровь.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 Она забыла все. — А убить твоего братца, — крикнула она, наступая на Филиппа, — это, по-твоему, ничего не значит?